Глава двенадцатая Утром проснулась в растрёпанных чувствах. ночное рандеву с Суворовым, чтоб у перина кактусом поросла, не давала покоя до самого утра. Соблазнитель на мою многострадальную голову. Встала с постели и, прихватив с собой одежду, ушла в ванную на первом этаже, абсолютно уверенная, что мой бодрящий вечерний душ богдановских рук дела. И, зная его коварную натуру, лучше перестраховаться. Привела себя в порядок и отправилась в совершенно пустую кухню. Обычно Тася в это время уже что-то готовит. Но, видимо, последствия вчерашних возлеяний дали о себе знать. Философски, пожав плечами, достала яйца и молоко, решив сделать себе омлет. Когда завтрак был практически готов, в кухню очень тихо зашел Богдан. Выглядел бодро и одет был не по-домашнему. Интересно, куда он собрался так рано? «Ммм, завтрак», — промурлый колонн. «Это мне? Приятно?» «Конечно, тебе». Я улыбнулась так широко, что скулы свело. «Что добавила? Мышьяк, крысиный яд, стряхнинчик?» Специально для тебя раздобыла отборнейший цианистый калий. Ну, просто светская беседа получилась. Моё любимое, — довольно кивнул Богдан. Ты бы газ выключила, а то весь яд пригорит, — посоветовал он. Резко развернувшись к плите, я сняла сковороду с огня, выключая конфорку. Достала с полки две тарелки и, разделив омлет на равные части, разложила по порциям. «Благодарю», – пропел Суворов, подходя ближе и забирая тарелку из моих рук. Конечно, так, чтобы наши пальцы соприкоснулись. Я тут же отдернула руку и отвернулась, слыша за спиной довольное хмыканье. «Все-таки пригорело», – вынес он вердикт. «Не нравится – не ешь», – пробурчала я, включая кофемашину. «Как не ешь?» старалась, и яд добывала. Кстати, соли мало. «Много соли есть и вредно», наставительно заметила я, садясь напротив. «Кому как?» пожал плечами мой собеседник, оглядывая кухню в поисках солонки. Нашел, посолил свою порцию и, довольно улыбаясь, таким аппетитом стал уминать омлет, что у меня по поневоле слюнки потекли. «Как дела на работе?» — любезно осведомился Богдан. — Как поживает твой нереально красивый соучредитель? — Превосходно. — Рад за него. — Кофе нальёшь? — Конечно. — радостно согласилась я, поднимаясь. Богдан напрягся и подозрительно косился все время, пока я наливала кофе и сыпала сахар, кажется, даже не моргая, чтобы не пропустить очередную пакость. Очень хотелось сыпануть ему горького перца, но я сдержалась. Зазвонил мой мобильный, оповещая, что приехал Вадик. Я поднялась с места и убирая тарелку в мойку, услышала ядовитое: "Твоя лягушонка в коробчонке приехала. Не смей обижать Вадика". Богдан только закатил глаза, но отвечать посчитал ниже своего достоинства. Я же гордо прошла мимо, торопясь на работу. День обещал быть долгим и крайне насыщенным».